сели за трапезу, голую доску на мшистом обрубке сосны. Отец Иларион подал хлеб, соль, деревянные чаши, с рубленной кислой капустой, солеными огурцами, грибною похлебкою и взваром каких-то лесных душистых трав. Отец Сергей с Тихоном вкушали в безмолвии. Отец Иларион читал псалом. «Всяк тебе, Господи, чаю дать и пищи им во благо время». После трапезы отец Иларион пошел опять смолить лодку, а отец Сергий с Тихоном сели на каменные ступеньки у входа в келью. Перед ними расстилалось озеро, все такое же тихое, гладкое, бледно-голубое, с отраженными белыми круглыми большими облаками, как бы другое нижнее небо, совершенно подобное верхнему. «По обету, что ли, странствуешь, чадушка?» — спросил отец Сергий. Тихон взглянул на него, ему захотелось сказать всю правду. «По обету великому отчи истинной церкви ищу». И рассказал ему всю свою жизнь, начиная с первого бегства от страха Антихристова, кончая последним отречением от мертвой церкви. Когда он кончил, отец Сергий долго сидел молча, закрыв лицо руками, потом встал, положил руку на голову Тихона и произнес. Рече Господь, грядущего ко мне низ жену. Гряди же ко Господу чада с миром. Небось, небось, миленький, будешь в церкви, будешь в церкви, будешь в церкви истиной. Такая вещая сила и власть была в этих словах отца Сергия, что, казалось, он говорит не от себя. Будь милостив, отче!» — воскликнул тихон, припадая к ногам его, прими меня в свое послушание. Благослови в пустыне с вами жить. Живи, дитка, живи с Богом, обнял и поцеловал его отец Сергий. Тишенька, тихонькой. «Жития нашего Тихого не разорит», — прибавил он уже со своей обычной веселой улыбкой. Так тихо остался в пустыне и зажил с обоими старцами.